Мне не резон входить с тобой в резонанс. Не выдержит эта акустика лучших залов. Всё, что не убивает, делает нас из нас. Это больно, но честно, как время мне показало.